Кордон смотрел без зависти, кому нужны эти автомобили. Из окна лимузина на него уставилась нарядная, пустоглазая кукла. Паршивки драные. Холеные сучонки на поводочках. Нет, лучше одиноким тощим волком, чем шавкой, поджавшей хвост. Вспомнилась картина раннего утра. Стекающая в шахты метро черная муравьиная полчища клерков. Людишек-букашек. У каждого в одной руке портфель, в другой газета. А сердца точит страх перед нищенской торбой. Изводящий душу тайный страх. Особенно в холода, когда под свист ветра так ясно видится. Зима, торба, работный дом, скамейки скверов для ночлега. Так, ну-ну.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 Скучные крыши. Всякий шепчет себе. Холодно, пасмурно. Вот-вот морозы грянут. А вдруг уволят? Тогда только в работный дом. Господь повелел чадом своим в знак верности обрезания плоти. Падай в ноги, и боссу Сапоги вылизывай. Ага, всякий шепчет себе. Зима подходит. Боже, только не потерять работу. Незаметно в тебя проникает холод. С ледяным копьем идет на охоту. Жуть продирает. Деньги, деньги, за квартиру, налоги. Жалования не прибавят. Счет от директора школы, транспорт, ботинки для детей. Да, еще страховой полис, еще кухарки заплатить. И, боже мой, жена вроде опять беременна. А я достаточно громко смеялся, когда начальник вчера пошутил. И опять пришел срок заплатить за пылесос, купленный в рассрочку. Аккуратно с удовольствием от точности перечисления, с чувством, попадающей в цель конкретности. Гордон отчеканил о сезонных билетах, квартирной плате, о страховке думай угле прислуге а еще пылесос, близнецам кровати, счет за дочкину школу, пальто супруги неплохо неплохо пошло сегодня дописать пяток строф и готово раллстон почти наверняка опубликует на голой черной ветке жалобно разливался скворец путавший как все его собратья теплые дни зимы с ранней весной разув пасть и пожирая его взглядом толстый рыжий катище замер под деревом в явном ожидании, когда печушка спорхнет прямо в пасть. Гордон перечел про себя все четыре строфы. Вполне. И что это вчера казалось? Пустое щелканье? Нет, он все-таки поэт. Распрямившись, он зашагал горделиво, почти надменно. Гордон Комсток, автор мышей. Тот самый, помните, столь много нам обещающий, а также автор поэмы «Прелести Лондона». Эту штуку тоже пора заканчивать, и поскорей. Чего он конетелится, хандрит, захочет, так сделает. Налечь, месяца три, а летом уже можно печатать. Представилась элегантная книжечка в матовой белой суперобложке, бумага люкс широкие поля красивый шрифт и отзывы самой авторитетной прессы выдающийся успех лид приложение таймс долгожданная свежесть подлинно художественной правды статья в библиографическом обзоре темноватая и мрачная колдвич гроу располагалась в стороне от шоссе улицу плотно, хотя с несколько сомнительным основанием Колридж, по слухам, гостил тут месяца полтора летом 1821-го, окутала литературно-романтическая аура. Глядя на ветхие старинные особняки в глубине заросших садов, под тенью могучих крон, нельзя было не проникнуться атмосферой ушедшей культуры. По сей день, несомненно, за стенами этих особняков царит в кругу обожателей седовласый Роберт Браунинг. И леди с обликом сарджентовских дам у ног кумира ведут беседы о Суинберне или Уолтере Паттере. Весной газоны тут пестрели ковром лиловых и желтых крокусов. Чуть позже колокольчиками звеневших для Питера Пэна и Венди хрупких акварельных гиацинтов. Даже деревья здесь, казалось Гордону, сплетались узорами ветвей по прихоти графических фантазий Рекхэма. Примечание автора. Рекхэм Артур, 1867-1939, график, автор чрезвычайно изысканных иллюстраций к сериям сказок Бари и Ренсама. Конец примечания. Нелепо, что в подобном месте теперь поселился критик такого сорта, такого дренного сорта, как Пол Доринг, регулярно обозревавший в Санди Пост и не реже двух раз в месяц обнаруживавший традицию английского романа в писаниях Хью Уолпола. Ему бы шикарно квартировать где-нибудь на углу Гайд-парка. Впрочем, житье в запущенном квартале «Колдридж-Гроу» являлось, может, некой добровольной епитемьей, призванной смягчить оскорбленных богов литературы. Мысленно листая газетные хвалы прелестям Лондона, Гордон перешел улицу, но вдруг растерянно остановился. Что-то у ворот Доринга было не так. Что? «А, вот что! Ни одного автомобиля!» Гордон сделал пару шагов и опять встал, насторожившись, словно гончий пес, почуявший опасность. Странно. Должны стоять машины. К Дорингу всегда съезжалась масса гостей. Половина — на собственных автомобилях. Неужели никто еще не приехал? «Слишком рано?» Да нет, назначено на полчетвертого, а сейчас минут двадцать пятого. Он поспешил к воротам, в общем, уже почти уверенный, что вечеринку отменили. По сердцу пробежал тоскливый холодок. Наверное, дату перенесли и сами отправились куда-то. Мысль эта, встревожив, однако, ничуть не поразила. Внутри давно уж прочно поселилась боязнь пойти в гости и никого там не застать. Даже когда сомнений не могло быть, мучил страх, что непременно почему-нибудь сорвется. Кому он нужен ждать его? И нечего удивляться хозяйской пренебрежительной забывчивости. Ты нищий и обречен существовать под градом сплошных шишек. Гордон толкнул железные ворота, незапертая створка гулко скрипнула. Мшистую влажную дорожку изящно обрамляла кладка декоративных камушков. Цепким глазом, поднаторевшего в дедуктивной методе Шерлока Холмса, он оглядел узкий фасад. Так, ни дымка над крышей, ни огонька сквозь шторы. В комнатах сейчас темновато, Хоть где-то свет уже зажгли бы».